А Никол. Книга вторая. Глава первая. Обретший плоть призрак летел на двух ничего не замечающих девушек. «Бегите!» — повторил я им, и только тогда они обратили на меня внимание. Обе непонимающие осмотрелись. Вот дура! Или у них дар настолько слабый? «Здесь призрак! Бегите!» — снова заорал я. Призрак летел быстрее, чем несли меня ноги. И за эти считанные секунды я сотню раз пожалел, что не настоял на освоении изгоняющего плетения. «Да твою ж! Что делать?» Подсказки было ждать неоткуда, поэтому пришлось судорожно соображать. А я знал лишь один способ избавиться от призрака без изгоняющего заклинания. На бегу пошарил в карманах, достал исписанный листок, на котором мы с Виталиком на перемене играли в морской бой. Прокусил палец и оставил на листке кровавый отпечаток. А затем прокричал слова привязки. Ведь имя одноклассника я знал. Девушки вскочили со скамейки и застыли. Наконец-то увидели призрака. Дина в шоке открыла рот, а ее подруга прикрыла рот рукой, чтобы не заорать от страха. Незнакомка с волосами цвета карамели вытаращила на меня свои и без того большие карие глаза. Призрак остановился и обернулся ко мне, злобно оскалился. Это был уже не мой тихий одноклассник, который избегал общения со всеми, а настоящий монстр, но отнюдь не тупой. Поэтому не спешил нападать на хозяина, чей источник позволял ему поддерживать материальное состояние. Он черпал и уплотнял энергию с немыслимой скоростью. Так и становился материальным. Я воспользовался заминкой и не позволил ему приблизиться к девушкам на расстоянии двух метров. Смял в руках листок, на миг пожалел, что не ношу с собой зажигалку. Призрак заорал, словно его резали. Громко и противно. Но, судя по выражению лиц девушек, они этого не слышали. Быстрыми движениями я начал рвать несчастный листок на мелкие кусочки. Кажется, у меня из ушей кровь пошла от этих воплей. Почему этого больше никто не слышит? Где охрана училища, когда она так нужна? С каждым брошенным на землю ошметком призрак становился все прозрачнее, а скал на его лице сменился ступором. Он не мог напасть на того, из кого черпал манну. В этот момент. Последние куски упали, и я растер их ногой по асфальту. Через секунду призрак исчез. Канал подпитки разорвался, но у него осталась собственная энергия. Интуитивно я понимал, что он всего лишь спрятался. Видимо, призрак воспользовался крохами оставшегося разума. Я с облегчением выдохнул. Не ожидал, что Дина подойдет ко мне и крепко обнимет. «Спасибо», — пробормотала она. А вот ее подруга стояла в ступоре на том же месте, прикрывая рот рукой. «Я его не изгнал. Значит, он еще вернется». «И нападет на нас?» — пробормотала девушка. «Навряд ли». На вас он набросился, потому что вы первые оказались на его пути. Не стал говорить, что первым, оказался я сам, но успел ловко увернуться. Позади меня открылось то самое разбитое окно. Дежурный охранник прокричал мне оттуда. «Вы Алмазов?» «Да», — ответил я, обернувшись в его сторону. «Призрака видели?» Сделал верные выводы дежурный. Я заметил у него в руке специальный прибор для измерения остаточной энергии. С его помощью уже искали Макара в комнате Герасимова. А до привязки призрак убитого одноклассника оставлял явные следы. «Видел», — ответил я, подходя к зданию. Он разбил окно, а потом растворился. Я выскочил, чтобы девушек предупредить. «А крикнуть им не могли?» «Крикнул, но они не услышали», — пожал я плечами. «Ладно, идите сюда», — крикнул мне дежурный и призывающий махнул рукой. «Хорошо». «Только я через главный вход зайду, в окно больше не полезу». Я вернулся в общий мужской туалет, который располагался рядом со спортивным залом. Тут уже собрался десяток охранников, как мы называли представителей службы безопасности училища. Благо, что генерала, видно, не было. Он, наверное, сейчас очень занят, раз не пришел. И хорошо, а то ко мне было бы слишком много вопросов, поскольку я в очередной раз умудрился выделиться. Второй раз за два дня. Даже для меня перебор. И к тому же я еще не успел выучить на зубок весь устав училища для следующей встречи. Меня подозвал тот же охранник, который призывал вернуться к месту преступления. Сперва он представился, затем осмотрел меня с головы до ног, что-то для себя отмечая и записывая в планшет. Затем он начал задавать банальные вопросы точно по учебнику криминалистики. Кто я? Как нашел труп? Видел ли что-нибудь подозрительное, и все в таком духе. Но потом охранник перешел к наводящим вопросам. «Алексей, расскажите, что вы здесь делали, когда занятия у вас закончились в первом корпусе?» Вопрос был логичный, ведь мой покойный одноклассник не должен был здесь находиться. Только вот я оказался здесь по чистой случайности, что и требовалось доказать. Пришел переговорить с Гаврилой Громовым, а после разговора приспичило в туалет. Просто ответил я. Все одноклассники Гаврилы видели, как я позвал его, так что об этом бы очень скоро узнали и в службе безопасности. Тем более я обещал Гавриле не выдавать, что он был со мной в момент обнаружения трупа, а не то, что целенаправленно шел к нему. У вас же с ним был конфликт, правильно помню? Да. Поэтому я пришел лично сообщить Громову, что у меня нет к нему претензий. Он еще в больнице просил меня подумать о примирении. Федор Евгеньевич, как звали охранника, кивнул и продолжил. «Какие у вас были отношения с покойным Тимофеем Стрельцовым?» «Никаких. Мы даже не разговаривали. Но можно счесть за единственное мое действие в его сторону, когда я, не думая, бросился за его призраком. Чего вы хотели добиться этим поступком?» «Хотел отпугнуть его от девушек. Помню по учебникам, что призраки становятся материальными лишь в одном случае». У меня получилось привлечь его внимание, и он растворился. Вы же изгоните его? Конечно, это одна из наших обязанностей — следить, чтобы на территории училища не заводились мертвые души. Я вспомнил о Макаре, который до сих пор был привязан к кирпичу, оттягивающему мой рюкзак. Тревога за призрачного друга на миг сдавила мне горло. Где-то еще полчаса Федор Евгеньевич спрашивал, не щадя мои нервы. Однако я спокойно отвечал на все вопросы, специально выказывая эмоции там, где нужно мне. В основном он пытался выяснить, кто мог желать зла покойному Тимофею. Но у меня не было ответа на этот вопрос. И в итоге меня отпустили с миром, но обещали снова вызвать, если появятся дополнительные вопросы. Пока шел к главному корпусу, написал Гавриле сообщение, что приходил для примирения, пусть подтвердит эту версию службе безопасности. Он ответил банальным «Ок». Сперва я хотел написать, чтоб он стер сообщение, мало ли будут телефоны проверять. Ведь убийство кадета — дело не шуточное, И точно будет серьезное разбирательство. Но потом понял, что эта информация все равно останется у оператора. Черт. Надо было Гавриле лично подойти. Но уже поздно метаться. Да и все равно был риск быть замеченным. И гораздо хуже, если служба безопасности начнет нас подозревать в сговоре. Поэтому сразу, как поднялся в общежитие, постучался к Сереге. Он сразу открыл, держа в руках плитку шоколада, от которой только успел откусить кусок. «Войду?» — спросил я. Сосед кивнул и откусил еще кусочек воздушного шоколада. А вот моя мания сладкого начала затухать. Словно душа прежнего меня наконец-то подстроила под себя это тело, в том числе и гормональный фон. Осталось разобраться, почему я вообще переместился в другое тело, но это уже потом. Сперва насущные вопросы. Я закрыл за собой дверь и спросил у Сереги. «Можешь стереть последнее сообщение у оператора?» «Но ну, ты загнул». Протянул он, подошел к столу и открыл железную банку с лимонадом. «Значит, нет?» «Я такого не говорил». «Какой у тебя оператор?» Спросил он и сделал несколько глотков лимонада. З, ответил я. В Российской империи было всего три мобильных оператора. Я пользовался услугами самого популярного. Хм, сейчас гляну, что можно сделать. С этими словами Сергей достал из кармана свой смартфон. Во второй руке он по-прежнему держал шоколадку, поэтому тыкал в экран только большим пальцем правой руки. А я тем временем поставил кипятиться электрический чайник, что стоял на столе. У Сереги даже чайник был умный с таймером и термометром. Он разве что не говорил. Но не сомневаюсь, что если Серега захочет, у него даже компьютерные мыши начнут пить серенады. «Почему твоя симка зарегистрирована на имя некой Ростовой Натальи?» — спросил парень. «Потому что она ее и покупала. Мне до сих пор паспорт не прислали взамен утерянного, как ты помнишь». «А, точно. Кстати, на Наталью зарегистрированы еще два номера. Тут можно всю переписку посмотреть». «Нет, ты ее жизнь, и мы не станем подглядывать. Просто сотри последнее сообщение, отправленное с моего номера. Уже. Глянь в смартфон». Я достал телефон и не обнаружил отправленного Гаврили сообщения. «Разве оно не должно остаться в памяти телефона?» «Должно. Но я удаленно убрал его со всех устройств». В этот момент на планшете Сереги включилось видео, которое стояло на паузе. Мы обернулись к устройству, рядом с которым застыл Макар, с треуголкой и повязкой на глазу. Он с растерянным видом смотрел на нас, а мы на него с недоумением. «Ты как это сделал?» — спросил я у призрака серьезным тоном. «Я ничего не делал», — замотал головой призрак. «Ага, видео само включилось, а ты случайно рядом оказался. Сказки мне тут не рассказывай». «Да я серьезно», — развел руками призрак. Я же постоянно во все тыкаю. Раньше у меня не получалось. Что ты сделал? Настойчиво повторил я вопрос. По полупрозрачному телу призрака пробежали мурашки. Он показал указательный палец и признался. Решил попробовать направить энергию к нему. Да там в десять раз меньше, чем на повязку ушло, честно. И давно ты пытаешься? Ну, с тех пор, как ты разрешил фильма выбирать. «Ты не представляешь, каково это, когда не можешь ни перемотать, ни переключить!» Лех, он не шутит?» — уточнил Сергей. «Он сделал материальным палец?» «Только кончик пальца», — виновата протянул Макар. «Не шутит. А значит, что в перспективе сможет это повторить», — ответил я. У Сергея пиликнул телефон, и он со шарашенными глазами стал читать. «Тимофея убили», — сообщил друг. Новость на сайте училища появилась. Я так переживал о скрытии своих дел с Гаврилой, что забыл рассказать Сергею о самом главном. Поэтому поспешил исправиться и поведал другу, как нашел труп одноклассника. Только о Гавриле умолчал, раз уж обещал не распространяться. А потом его призрак растворился. Но охранники обещали быстро поймать, закончил я свой рассказ. «Это очень фигово. Рядом с нами учится убийца». «С чего ты взял, что это ученик?» — спросил я у друга. «Не знаю, но осознавать, что убийцей может оказаться кто-то из учителей, еще страшнее». «Будем искать?» — задорно предложил Макар. И все бы ничего, но в этот момент треуголка превратилась в головной убор Шерлока Холмса, а повязка — в муляж трубки. Я проверил запасы своего источника, чтобы понять, сколько на это потребовалось энергии, но сильной разницы не заметил. Макар разве что использовал лишнюю каплю и то, чтобы видео включить. Его до сих пор не выключили, поэтому фоном было слышно, как пользователь под ником «Диванный эксперт» рассказывал о флагманах среди смартфонов. «Это опасное дело. Не понимаю твоего энтузиазма», ответил призраку Сергей. «Так я уже мертв. Изгоняющие заклинания на меня не работают. Так чего бояться?» — спросил призрак и сделал вид, что курит трубку. Даже пожертвовал немного энергии на иллюзию дыма. Поправка. На тебя не действуют простые изгоняющие плетения. А их видящие придумали аж 10 видов, но в училище мы изучаем всего 3. Или хочешь проверить эффективность остальных? Ладно, кадеты, но если встретишь мастера или преподавателя, то не берусь предсказывать твою судьбу, объяснил я. Призрак паник и снова сделал вид, что его тело истекает на пол. На этот раз даже капли из энергии изобразил. Уж очень он мне напомнил таящее на солнце мороженое. «Макар, ну соберись!» — гаркнул я. И через мгновение привидение пришло в прежнюю форму и вытянулось по струнке. «Не наше дело убийцу искать», — добавил Сергей. «Согласен. Не вижу смысла лишний раз рисковать». Проговорил я, чтобы друг успокоился. «Ну давайте хоть призрака найдем. На нем изгоняющее заклинание испробуйте», — закричал Макар. Ему совсем не хотелось оставаться в стороне. «Лех, а призраки могут причинять вред друг другу?» — поинтересовался Сергей. «Не знаю, но взаимодействовать друг с другом они точно могут», — задумался я и обратился к своему полупрозрачному другу. «Макар, а что будет, если на тебя нападет агрессивное привидение?» «Думаю, что ничего. Я же уже мертв». «Отправлять на поиски Макара я не собирался». Помнил, что прямо сейчас служба безопасности училища тоже ищет призрака. И не хотелось, чтобы они случайные Макара обнаружили. Да, он у меня умело скрывается, но нельзя недооценивать тех, кто целенаправленно занимается поиском призраков. «Раз хочешь помочь, то будешь нас по ночам охранять», — отрезал я. Ну ладно. Расстроился Макар, но перечить не стал. «Серега, покажи мне изгоняющее заклинание. На всякий». — попросил я друга. «Ой, это без меня!» — скрылся в стене Макар. «Чего он так боится? Мы же выяснили, что на него не действует стандартное изгоняющее заклинание». «Думаю, он опасается, что оно может сработать, если его буду я читать», — ответил я. «Тогда в этом есть логика», — хмыкнул Сергей. «Пойдем в зал для тренировок или тут будем пробовать? Давай тут. Только кирпич в свою комнату занесу». Три часа мы с Сергеем отрабатывали изгоняющее заклинание. Отправляли его в стену, противоположную от моей комнаты. И там энергия, не найдя призрака, должна была постепенно развеиваться. Мы тренировались крайне осторожно, чтобы ничего не взорвать и не повредить еще одну стену. Поэтому обошлось без происшествий. Я также пробовал вкладывать разное количество манны и смотреть на результат. Сделал вывод, чем больше энергии, тем медленнее развеивается заклинание. У меня появилась шальная мысль объединить его с плетением поиска душ, но этого заклинания ни Сергей, ни я еще не проходили, поэтому идею реализовать не удалось. Мы бы до ночи тренировались под веселую музыку и с перерывами на чай, но ровно в 8 вечера позвонил Костя и спросил, почему мы пропустили ужин. А мы тупо про него забыли, причем оба. Так я и ответил. «Ну, вы даете», — ответил Костя. «А на тренировку вас ждать? Я еще в столовке могу вам сэндвичи захватить. Захватывай побольше», — попросил я, смотря на время. До закрытия столовой оставалось пять минут. Даже бегом мы бы не успели. А телепортироваться в этом мире маги еще не умели, к сожалению. Пришлось мне остаться без компота. «Через полчаса приходите к залу и попить захватите», — сказал напоследок Костя и бросил трубку. Конечно, есть перед тренировкой такое себе, но когда это волновало голодных подростков? У Сереги нашлось два термоса. Я вымыл оба. В одном заварил чай с бергамотом, в другом сладкое какао. Оба термоса положил в рюкзак кирпичу, и мы направились в соседний корпус, где на первом этаже и находился спортзал. Костя на сэндвиче не скупился и взял шесть штук с разными наполнителями. Поэтому мы устроили на широком подоконнике первого этажа настоящий пир. «После такого и на тренировку идти не хочется», — с надеждой сказал Серега. «Ага», — согласился Костя. «Но я сегодня обещал Виталику новые приемы показать». «А почему он еще не здесь?» — спросил я, допивая чай из крышки термоса. Но вместо ответа Костя лишь пожал плечами. «Мы решили дождаться Виталика возле того же подоконника». А пока обсуждали гулявшего по училищу призрака, Лазарев опоздал на целых полчаса. Но помимо этого он пришел с сестрой и ее подругой. С той самой, от которой я днем отогнал враждебное привидение. «Лех, я пытался от нее отбиться, но это оказалось бесполезно», сказал мне парень вместо приветствия. «Ты о чем?» — сперва не понял я. Но подруга Дины схватила меня за локоть и потащила в сторону, не дав Виталику ответить. Я решил, что она хочет поговорить, поэтому отошел с ней подальше от ребят. Выхватил свою руку и пошел рядом. «Меня Нелли зовут. Я дочка графа Троцкого», с улыбкой сказала она, когда мы остановились на углу. А я помнил, что аристократки с Диной дружить не хотели. Значит, где-то должен быть подвох. А я Алмазов Алексей. Представился ей из вежливости, а затем прямо спросил, «О чем ты хотела поговорить?» Ожидал, что она предложит благодарность, от которой я откажусь. Ну или на худой конец дружбу. Но нет. Неля превзошла все мои ожидания. Я влюбилась в тебя. С первого взгляда. Это судьба.